между домами. Они ныряли в один проход, потом в другой, протискивались сквозь изгороди спящих садов, без конца петляли и кружили, запутывая следы, но шум погони становился все слышнее и слышней. Флави пытался провести их в северную часть города, надеясь таким образом скрыться от преследователей и выйти с другой стороны к месту, где их ждали мулы и столь драгоценные для них кувшины из-под лампового масла. Но когда они добрались наконец до нужной им улицы, они увидели невдалеке скопище саксов с горячими факелами и громкий рев, огласивший воздух, Как только они метнулись обратно в темный провал между двумя ловчонками, красноречиво свидетельствовал, что их заметили. Теперь это была уже не погоня, а настоящая охота. Казалось, саксы со всех кварталов калевы сбежались сюда, чтобы принять не участие. Кто из безумного рвения, а кто из охотничьего азарта, что было не менее опасно. И сейчас все они обрушились на беглецов, загоняя их все дальше и дальше в юго-восточный угол старого бастиона. Но что хуже всего, бедный маленький Кулин, на которого охота началась раньше, чем Флавия и Юстин натолкнулись на него, окончательно выбился из сил. Впереди моячили очертания темного храма, они обогнули его и нырнули под сень колоннады, в самую черную затененную глубь, и там, скорчившись, застыли неподвижно на несколько страшных мгновений. Но лишь только вся араба-преследователь с гиканьем и воем пронеслась мимо, они поднялись и снова побежали, подхватив Коля под руки. Они тащили его волоком, густому кустарнику вечно зеленых растений и одичавших роз за храмом, и добравшись, скрылись в них и стали продираться в самую середину чащобы. В любой момент преследователи могли вернуться назад, но сейчас, на какое-то короткое время, наступила передышка. Шум охоты замер вдали, и остались только тихие вздохи ветра в ветвях, допрелый запах темно -бурых сухих листьев и обнаженных корней. Даже дождь и тот перестал идти. Маленький Колин лежал плашмя на животе, и бока у него вздымались при вздохах, как у загнанного зверька. Юстина изо всех сил напряг слух, чтобы сквозь стук собственного сердца уловить звуки возвращающейся погони. Саксы могли вернуться в любой момент. Да, но, к счастью, кустарник был достаточно густой. И это все же давало какой-то шанс. И вот свора снова подала голос. На этот раз крики раздались спереди и сзади, со всех сторон одновременно. Юстин замер под спутанными ветками астролиста, и вдруг увидел, как взметнулся красный язык факела, за ним второй. Он услышал сдавленный шепот Флавия. «Демоны и фурии! Они созвали всех своих приятелей, чтобы разделаться с нами!» «Так оно и есть», — спокойно подумал Юстин. «Видимо, это конец. Он будет такой же, как у Паулина, и как у самого императора. Факелы и сакские мечи». «Интересно, как это произойдет?» Но над ними, низко пригнувшись, уже стоял Флавий. «Пошли, еще есть шанс!» — донес его взволнованный шепот. «Вставай, Кулин! Последний рывок! Ты можешь! Ты должен сделать усилие!» Кулин, лежавший рядом с Юстином, потянул под себя ноги. Из груди его вырвалось хриплое рыдание в конец измученного человека. И снова они двинулись вперед, осторожно, ползком продираясь сквозь колючий кустарник к старому валу. «Куда теперь?» — быстро спросил Юстин. «Наш дом сейчас пустой!» Юстин ловил только обрывки фраз, остальные слова заглушил ветер в ветвях астролиста и шум погони. Факелы пылали уже на улице за домами, и охота перекинулась в сады храмами нервы, когда они достигли наконец заросли у садов аквилы, и направились к дому. Очень скоро они уже стояли под колоннадой, и крыло темного безмолвного дома отделяло их от факелов вдали, словно простирая свою защитную длань, чтобы уберечь их от опасности и дать им возможность хоть немного выиграть время. «Можно попасть внутрь, через бани, если еще не починили ставни» сказал Флавий, с трудом переводя дыхание. Затем он снова двинулся вдоль колоннады. Если они отыщут наше убежище, значит погибнет дом, возразил Юстин. Даю голову на отрез. Они не заметят нагревательной камеры. У них за рейном совсем иначе отапливаются дома. Идем скорее. И тут вдруг дверь Атри отворилась, и поток мягкого света залил двор и зажег белые розы, обвивающей колонны. На пороге стояла тетя Ганория, очевидно встревоженная нарастающим шумом и готовая, если понадобится, на самое решительное действие, ибо в одной руке она держала маленькую лампу в виде цветка, а в другой – старый боевой кинжал. Взгляд ее упал на освещенные лампой фигуры трех беглецов, все еще тяжело дышавших, в изодранной одежде, и она застыла на миг, удивленно раскрыв глаза. Но Юстин не ошибся в оценке тети Ганории при первой их встрече. Она никогда не тратила времени на пустые вопросы и изумленные восклицания. Она только сказала своим хрепловатым голосом, четко выговаривая слова «Итак, мои внучатые племянники и еще некто!» Указав рукой с зажатым кинжалом туда, откуда доносился шум голосов, который становился все громче, не оставляя сомнений в том, что это погоня, она спросила, «Это за вами?» Юстин молча кивнул. Слова застряли у него в горле. «Да, это саксы», — ответил Флавий. «Скорее в дом!» Она отступила вглубь, и все трое оказались в Атрии. Тут же дверь за ними захлопнулась, и ее закрыли на засов. «Идите в нагревательную камеру. Хвала богам, сейчас лето, и она не топится!» «Мы с тобой всегда думали одинаково», — сказал Флавий, подавив невольно вырвавшийся смех. Он стоял, прислонившись к двери. «Но мы считали, что в доме никого нет. Самое лучшее — выпустить нас через помещение для рабов, и мы побежим дальше. Мы навлечем на тебя опасность, если останемся». «Флавий, дорогой мой, у нас нет времени на благородство». Ясный взгляд тети Гонории на мгновение остановился на маленьком шуте, который, как куль, висел на руках Флавия и Юстина. «Во всяком случае, один из вас вряд ли способен бежать. Ну а теперь быстро!» И пока она говорила, она незаметно провела их через Атрий, вывела в темный проход, затем выпустила их через наружную дверь и спустилась с ними на три ступеньки в узкую, без окна, кочегарку. Свет маленькой лампы позволил разглядеть дрова и уголь, сложные у белой стены, и квадратную железную дверцу самой топки. Шум погони пока не стал отчетливей. Саксы, очевидно, все еще прочесывали храмовые сады или же зашли в чей-нибудь дом. Флавий наклонился и потянул на себя створки железной двери. «Ты первый, Юстин». И вдруг, привычный ужас, перед закрытым помещением, которое он не может покинуть по своей воле, схватил Юстина за горло. Он с трудом заставил себя встать на четвереньки и проползти через темный квадрат, напоминающий вход в ловушку, вход в могилу. «Следующий ты», — сказал Флавий. И Юстин услышал, как вслед за ним пополз Кулин. А затем снова послышался торопливый шепот Флавия. «Тетя Гонория, я останусь где-нибудь снаружи, чтобы прийти тебе на помощь, если будет нужно, а заодно испытаю судьбу». «Ты что, хочешь всех нас погубить?» — спросила сухая тетя Ганория. Живо лезь за остальными, и не смейте носа показывать, пока я не приду за вами. Все трое теперь оказались в запертии. Железная дверь захлопнулась за ними, и их окружил мрак, такой густоты, о существовании которого Юстин и не подозревал. Черный мрак давил на глаза, как пресс. Будто издалека он слышал, как тетя Ганория закладывает поленьями их дверь. — Немного продвинься вперед, — прошептал Флавий. Юстин ощутил, что они выбрались в какое-то более широкое помещение. Они, очевидно, находились прямо под полом Атрия. Он вытянул руки и уперся в один из столбов из обожженного кирпича, на которых покоился пол. Столб был крепкий, но совсем низкий. И, вздумав Юстин сесть прямо, он уперся бы плечами в перекрытие. Юстин попытался не думать об этом и весь обратился вслух. Наверху слышались шаги тюти Гонории и где-то еще женские голоса. Он слышал также и шум погони. Теперь совсем уже близко. Странно было, сразу так много звуков, когда казалось, ты погребен глубоко под землей и каменный свод отделяет тебя от мира живых людей. Звуки, должно быть, доходили через трубопровод в стеной кладки, как и воздух. «Нет оснований думать, что тебе нечем дышать. Перестань, не будь дураком», — уговаривал он себя с раздражением. «Ты прекрасно можешь дышать. Ты просто немного запыхался от бега. Больше ничего. И пол полатрия не валится тебе на голову. Дыши медленней, медленней. Нельзя сейчас впадать в панику, Юстин. Жалкий ты трус. Другим и без тебя тяжело». Он не имел представления, сколько он пролежал так, обливаясь потом во мраке, который мягко обволакивал его, становясь все отвратительней и удушливей. Но вряд ли это продолжалось долго. Едва маленький измученный Колин стал дышать ровно, как раздался страшный стук в одну из дверей Атрия, потом треск. Потом топот ног, почти прямо у них над головой. А затем нестройный гул голосов. Множество гортанных голосов, которые прежде чем доходили до них, сливались в какой-то невнятный рев. И голос тети Ганории, быть может, чуточку повышенный по сравнению с ее обычным спокойным тоном, но четкий и повелительный. «Не скажет ли мне кто-нибудь, что все это означает?» И в ответ низкий голос, почти неразборчивый из-за его густоты. Троих людей? удивленно переспросила тетя Гонория. Здесь никого нет, кроме меня и моих рабынь, четырех старух, как вы видите. Это ты так говоришь, старая тощая корова! Но мы сами посмотрим. Именно в этот момент Юстин вдруг понял, рядом с ним нет кулина. Но сделать ничего уже было нельзя. Разве что молить богов, чтобы маленький шут не совершил какого-нибудь безрассудства. И снова послышался спокойный голос тети Ганории. Ну что ж, смотрите сами. Но я заранее вас предупреждаю. Если вы хотите найти этих людей, кто бы они ни были, вам следует искать их в другом месте. Затем разноголосится грубый смех и скорый топот ног над ними. И в то же мгновение откуда-то из тьмы водяной камеры донесся скребущий звук, звук, как показалось Юстину, каких-то передвигаемых предметов. Клянусь искулапом, что он там делает? Юстина напрягся в ожидании следующего звука, но тьма молчала. Громко взвизгнула женщина, и шаги вдруг послышались повсюду, и лай гортанных голосов, скрекающих друг друга, гогочущих, дикарских. Вскоре Юстин почувствовал, как Кулин скользнул обратно ему под бок. Громкий топот ног в Атрии над ними, здесь внизу, в замкнутом пространстве, отдавался глухими гулкими ударами, которые то замирали, то возобновлялись с новой силой, так как саксы рыскали, как собаки, по всему дому. Где-то что-то обрушилось, и тут же раздался взрыв смеха, а за ним нарастающий шум каких-то других голосов, визгливых и испуганных. Должно быть домашних рабынь, и вновь в голос Тетя Гонории. Но все трое под полом, сколько ни напрягали слух, так и не могли понять, что же происходит там наверху. Затем неожиданно все звуки смолкли. Правда, скорбные женские голоса все еще доносились до них, но как бы издалека. Гортанные же выкрики саксов растворились в ночи, и над ними больше не было топающих шагов. Испуганные голоса рабынь постепенно стихли, и теперь ничего не оставалось, как снова ждать. Наконец они услышали через железную дверь, как кто-то раскидывает поленья. Дверь открылась, ворвался сноп слепящего света от лампы. И голос тети Ганории произнес. «Простите, что так долго держала вас здесь. Мне пришлось успокаивать моих старых дурех, а потом припроводить их во флигель». Спустя немного времени вся троица с головы до ног в копоти стояла в кочегарке. Теперь, когда над головой было блаженное свободное пространство и достаточно воздуха, Юстин судорожно глотал его, как после быстрого бега, а Флавий сразу же спросил. «Ты не ранен, тетя Ганория?". нет «Нет-нет, все в порядке. Просто мне доставили немного хлопот, только и всего». Атрий, куда они скоро снова пришли, носил явные следы недавнего пребывания саксов. Поломанная мебель, сорванные занавеси, затоптанный мозаичный пол, крашенная штукатурка на одной из стен была изрезана вдоль и поперек. Скорее всего, кинжалом, просто из бессмысленного желания сломать и испортить. Тетя Гонория, не обращая внимания на все эти разрушения, направилась прямо туда, где хранились домашние боги, и поставила лампу в виде цветка на алтарь. «Как хорошо, что наши домашние боги всего лишь бронзовые», — заявила она. «А вот алтарная лампа была из серебра». Потом она повернулась к трем чумазым оборванцам, стоявшим возле нее. «Вы когда вернулись из Галлии?» — спросила она. «Мы не были в Галлии», — сказал Флавий. «Мы нашли вашим браслетом лучшее применение по эту сторону моря». Она пристально поглядела на него, сверкнулись под напряженных морщинистых век ее прекрасные глаза. «Значит, все это время вы жили в Британии? Полтора года? И не нашли способа разок-другой сообщить мне о себе?» Флави покачал головой. «Мы были очень заняты. Мы с Юстином и другими людьми. Заняты делом, которое вряд ли кто-нибудь захочет вовлечь в свою семью». «Понятно» сказала тетя Ганория и перевела взгляд на Кулина в своем изодранном шутовском платье. Он стоял в глубине Атрия, там, куда почти не доставал свет от лампы. «Это, очевидно, один из тех других людей?» спросила она. Юстин и Флави обернулись и тоже посмотрели на маленького шута, словно впервые его заметили. Действительно, с того момента, когда они глазам своим не веря в свете фонаря увидели лицо Кулина, отбивавшегося от своих тюремщиков, у них не было времени даже на то, чтобы удивиться. Но сейчас они вдруг осознали всю невероятность случившегося, ведь это был Кулин, Шут Караузия, которого, как они считали, давно не было в живых, поскольку его хозяин погиб. Но, не дав им еще ничего сказать, тетя Ганорий ответил сам Кулин. Нет, госпожа, я Кулин, я был псом Куроя. И хотя я без конца искал этих двоих, только сегодня вечером, с изволением всех звезд на небе, я нашел их снова в самое нужное время. Ты нас искал? Удивленно спросил Флавий. Маленький Шут яростно закивал. Искал и искал без конца, потому что так мне велел Курой, мой господин. Император тебе велел? Когда? Что ты хочешь этим сказать? Два года назад, во время сева, он написал письмо, и когда кончил, дал его мне, и велел отнести вам, если он умрет. Он дал его мне потому, что знал, он может мне довериться. Он сказал, я самый преданный из его охотничьих псов. А когда его убили, тут Кулин совсем по-собачьи оскалил зубы. Они поймали меня и держали как пленника долго-долго, требовали, чтобы я их смешил. И когда я, наконец, вырвался на свободу, я пошел на север. Мой господин сказал, что я найду вас на валу, но там вас не оказалось. И я ничего не мог о вас узнать еще долго-долго. Но, наконец, одна женщина на улице Золотого Кузнечика в Магнисе сказала, что вы ушли на юг по дороге в Галию. Тогда я и пошел на юг. И вот сегодня те, кто раньше держал меня в плену, снова узнали меня на улице в Калеве. Флавий кивнул. «А письмо? Оно еще у тебя? — Разве я стал бы вас искать, не будь со мной письма?» Из лохмотьев пёстрого шутовского наряда он извлек какой-то длинный свиток, туго обвитый тряпками, и осторожно, как женщина, освобождающая от пеленок младенца, принялся разматывать их, пока не выпростал свою серебряную ветку. Юстин недоумевал, почему она не звенит у Кулина в руках, но, увидев клок овечьей шерсти, торчащие из отверстия самого большого яблока, он сообразил, что все эти тряпки и шерсть, набитая в каждое яблоко, имели лишь одну цель – заставить инструмент замолчать. «Я в этом тайнике столько всего перетаскал для Куроя, моего господина», – пояснил Кулин. Это хороший тайник. Он всунул руку куда-то в гладкое малевое основание ветки и вытащил свиток папируса толщиной с мужской палец. Вот оно. Ничего с ним не сделалось здесь, куда я положил его больше двух лет назад. Флавий взял свиток и бережно развернул его, придвинувшись поближе к свету маленькой лампы на алтаре. Папирус был такой тонкий, что сквозь него розовым просвечивало пламя, и Флавий вынужден был держать его наклонно, чтобы на него падал свет. Юстину, стоявшему за плечом Флавия, сразу же бросился в глаза, Четкий почерк Караузия, жирные, выведенные черной тушью буквы на хрупком листе. Флавий прочел вслух. Центуриону Марцелу, Флавию Аквиле и Тиберию Луцию Юстиниану, лекарю когорты, от Марка Аврелия Караузия, императора Британии, привет. Если вы когда-нибудь прочтете мое письмо, это будет означать, что человек, от которого вы так старались меня предостеречь, обошел меня. И в случае, если мне не доведется больше разговаривать с вами в этом мире, мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто я отослал вас от себя потому, что разгневался. Глупая вы щенята. Не отправь я вас на вал под предлогом, что вы мне больше не нужны. Не прошло бы и трех дней, как вас бы убили. Мой салют вам, дети мои. Прощайте». Наступило длительное молчание, нарушаемое лишь слабым шелестом дождя и отдаленными звуками ночного города. Шум погони стих. Флави отпустил пальцы, и тонкий папирус сам свернулся. Юстин, не отрываясь, смотрел на пламя лампы, вытянутое копьевидное пламя, тонкое, синий синей сердцевиной. В горле стоял содняющий ком, а где-то пониже разливалась не менее соднящая радость. Т «Так значит, он нам поверил?» — произнес он наконец. Он знал с самого начала. «Великий был человек наш маленький император!» — каким-то хриплым голосом сказал Флавий, засовывая свиток на грудь под тунику. Глава 14. Древний символ. И в этот самый момент внизу под ними что-то упало со стуком. Затем раздался треск обвалившейся штукатурки. «Что это?» — встрепенувшись, спросил Флавий. Маленький шут слегка сжался, как нашкодивший пес. Может это камень расшатался в столбе, который пол подпирает. Когда мы были внизу, я пополз вперед послушать, что происходит наверху. И он сдвинулся с места прямо у меня под рукой, когда я нащупал дорогу в темноте. Может, я что-то нарушил? Теперь, наконец, стало ясно, что это был за скребущий звук в глубине водяной камеры. Все одно. Лучше уж пусть дом валится, чем терпеть тут саксов, заявил Флавий и протянул руку к лампе. Ч ты, могу я ее взять? Думаю, стоит пойти посмотреть, что там случилось. Кулин, пойдем, покажи мне. Тетя Гонория, сидящая на одном из немногих уцелевших стульев, поднялась. «А я пока похлопочу об не для вас», — сказала она. Юстин не пошел ни с тетей Гонорией, ни с Флавием, не видя в этом необходимости. На него вдруг нашло какое-то странное спокойствие. Он был уверен, сейчас произойдет нечто необычное. И он в ожидании встал возле домашнего алтаря. Теперь, когда унесли лампу, в Атрии было так же темно, как в водяной камере. Он слышал шум ветра и дождя, настороженную тишину несчастного покалеченного дома». Слышал, как под полом движутся двое, как кто-то сердито заворчал, скорее всего, Флавий. Последовал тихий неясный звук, будто что-то передвигали, потом приглушенное восклицание и, спустя короткое время, шаги в сторону двери. И вот, наконец, они появились, тени перебегали и кружились перед лампой, которую унес Кулин. Флавий же держал в руках какой-то бесформенный сверток. Как только Кулин поставил лампу на прежнее место, на алтарь, и пламя успокоилось, Юстин бросил вопрошающий взгляд на Флавия и поразился. Тот с плохо скрываемым волнением, не отрываясь, смотрел на сверток. Все в порядке? спросил Юстин. Флавик кивнул. Дом пока не рушится. Вывали за кусок штукатурки из старого тайника в одном из столбов водяной камеры. И в нем оказалось вот что. А что это? Я сам еще не знаю. Флави повернулся к лампе и начал осторожно разворачивать темные, затклым запахом складки ткани. Шерсть вся сгнила, как труд. Но погляди на складки внутри, куда падает свет. Юстин, они ведь были алые? Юстин взглянул на ткань, потом протянул руку и пощупал полуслевшую материю. Флавий раскрыл последние складки. Да, шерсть была алой, цвета воинского плаща. Теперь Флавий держал в руке орла. Серебряный орел с распущенными крыльями, утвержденный на длинном древке, заостренном внизу для втыкания в землю, служил легионным знаменем. Из золоченой бронзы зеленые пятна меди проступали в местах, где сошла позолота. Орел был побитый, изувеченный. Там, откуда когда-то росли широкие серебряные крылья, зияли впадины, как пустые глазницы. Но этот дерзкий в своей неистовой гордости поворот головы со всей очевидностью говорил, это все-таки Орел. Юстин перевел дыхание. «Ведь это Орел», – шепотом произнес он, все еще не смея поверить своим глазам. «Я хочу сказать, это Орел какого-то легиона». «Да, Орел какого-то легиона», – подтвердил Флавий. Но в Британии, как известно, пропал только один легион. Некоторое время они молча разглядывали удивительную находку, а маленький Колин, не сводя взгляда с Орла, с довольным видом помахивал сзади собачьим хвостом, слегка дергая задом при каждом взмахе. Пропавший девятый, исчезнувший испанский легион, который шагнул в северный туман и исчез. Юстин заговорил первым. «Все-таки этого не может быть. Это слишком невероятно», сказал он по-прежнему шепотом. «Кто снова принес его на юг? Из легиона ведь никто не вернулся». «Не знаю». «Но помнишь, отец Марка исчез вместе с легионом. И всегда рассказывали семейные предания о каких-то приключениях на севере». Может быть, Марк отправился туда, чтобы докопаться до истины и принести назад Орла? Римский Орел в руках раскрашенного народа, слишком опасная и объединяющая идея. Ты помнишь, Юстин, как однажды на ферме? Вечером мы с тобой гадали, с чего все это началось. Почему он вдруг получил наградные и земельный надел в дар от Сената? Ты видишь теперь, как все сходится? Но, но даже если он принес Орла обратно, почему надо было прятать его здесь? И почему Л Легион не сформировали заново? Его не спрятали. Его, наверное, просто захоронили перед алтарем. Может быть, он был покрыт позором, этого мы теперь никогда не узнаем. Но очевидно, какая-то причина все же была. В освещенном круге от лампы, нежно-желтом цветке посреди темного дома, они смотрели друг на друга со всем взрастающим волнением, с которым росла и уверенность в правильности своей догадки. А рядом стоял маленький шут и махал за спиной собачьим хвостом. «Ставлю все свое имущество на то, что это орел девятого легиона». Они не заметили, как вернулась тетя Ганория. Она выложила на стол сверток с едой и сказала… Вы, насколько я понимаю, нашли под полом потерянного орла. В другое время я бы удивлялась, охала, всплескивал руками. Но сейчас, мне кажется, мы не можем возиться с потерянными орлами. Вот еда. Погоня может возобновиться в любой момент. Скоро уже рассвет, а после учиненного здесь переполоха только Мойры знают, не проснутся ли вот-вот Волумния и все остальные. Поэтому скорее берите еду и уходите. Плавий словно не слышал последних слов тетушки. Он вскинул голову. Глаза неожиданно загорелись под дыжими бровями. Прижимая к себе покалеченного орла, он заявил. «Как раз сейчас самое время находить орлов. У меня есть жалкое подобие легиона, и вот теперь боги посылают нам знамя, за которое мы можем идти. А кто мы такие, чтобы отказываться от дара богов? Так возьмите его с собой. Забирайте и поскорее уходите». Флавий, все еще прижимая к себе орла, повернулся к алтарю и стал глядеть на крошечное, как крокус, пламя лампы. Потом перевел взгляд на бронзовые фигурки домашних богов в нишах, и Юстин так и не понял, видит ли он их или же смотрит куда-то вдаль сквозь них. «Я снова беру его на старую службу», — сказал он. «Флавий, дорогой мой, у меня была беспокойная ночь, и я не владею своими нервами. Прошу вас, уходите, иначе я сорвусь и всем вам надеру уши». Они наконец собрались. Флавий снова замотал орла в остаток того, что некогда было плащом, а Юстин сунул подмышку сверток с едой. Тетя Ганория унесла лампу в другую комнату, чтобы их силуэты не увидели в дверях. Затем она вернулась, и первая выскользнула проверить, все ли спокойно, и только потом поманила их за собой. В последний момент, когда они уже стояли на пороге Атрия, и теплый дождик мочил их лица, Флавий сказал, обращаясь к тете Ганории, «Ты слыхала новость? Паруса Констанция видели недалеко от Таната». «Слыхала, конечно. Кто не слыхал?» «Мы-то думали, что ты в аквас -улисе, вдали от всех событий». «Я всегда терпеть не могла быть вдали от событий». «В ближайшее время, думаю, событий будет предостаточно», — сказал Флавий и, наклонившись, поцеловал ее в щеку. «Да хранят тебя боги, когда все начнется. Тебя и Валумнию. Юстин, который выходил последним, набрался храбрости и тоже поцеловал ее, неуклюже и застенчиво, отчего она тихо рассмеялась, неожиданно молодым смехом. Они разыскали приятеля, жившего неподалеку от южных ворот. Он ждал и уже начал беспокоиться, ибо мулы были давно навьючены. И с первыми лучами солнца, как только открылись ворота, без хлопот вышли из города, ведя под животных. Маленький Кулин шел между ними, стыдливо опустив голову в женском плаще, надетом поверх его шутовских лохмотьев, которые он так и не пожелал снять. А еще через два дня, вечером, они стояли на гребне холма, откуда дорога вела к усадьбе. Ветер, постоянно менявший направление, усилился и теперь дул с юго запада лихорадочно гоняя перед собой капельки тумана и низкие облака, как пастушья собака гонит овец. Теплый дождь склистал по лицу, оставляя на губах слабый привкус соли. Быстро темнело, однако Юстин... Как не напрягал глаза, всматриваясь в размытую зыбкую даль, не видел маячных огней Векты. Поглядев в ту же сторону, Флавий сказал. «Вокруг острова ненастная погода. Думаю, флоту в Векте сегодня предстоит трудная ночь. Наверняка кто-нибудь попытается пробраться к берегу». Они повернули спиной к морю, и, понукая усталых мулов, уныло бредущих впереди, стали спускаться к дому. Антоний встретил их у нижней террасы, где кончались виноградники. С ним был Майрон. Он теперь неохотно расставался с молодым центурионом. «Ну как? Все в порядке?» – спросил Антоний. Все хорошо, хотя был момент, когда нам пришлось поволноваться. А как тут у вас? За последние несколько дней 9 новых рекрутов и несколько человек из старой команды, из Регны и Адурнов, так что ламповое масло как нельзя кстати, даже если только половина слухов, гуляющих по лесу, имеют под собой почву. Майрон поспешил вперед, чтобы взять на себя заботу о мулах, и когда он увел их, Флави сообщил. Тут у нас еще один член братства. Он был псом караузии и не питает большой любви к Так-так, не успеем оглянуться, как у нас будет Легион сказал Антоний и добавил. «Мы с Пандаром созвали отряд и велели разбить лагерь вблизи фермы. Решили не дожидаться твоих приказаний. Потом ведь не успеем всех собрать». Флавик кивнул. «Все правильно. А теперь пошли поедим. Я уже забыл, как выглядит пища». Антоний вдруг остановился. «Вас около дома ждет какой-то человек. Он здесь со вчерашнего дня и отказывается говорить, по какому делу. Что за человек? Охотник. Здоровый, видный, с большим копьем». Сгущающихся сумерках Флавий и Юстин взглянули друг на друга, и у обоих мелькнула одна и та же мысль. Флавий сказал, Пойдем поглядим на охотника. А ты, Антоний, возьми с собой Кулина и накорми его. Мы скоро придем, тогда и поедим. Мы оставим вам оленины, утешил их Антоний. Пошли, Кулин, пес караузия. В то время как Антоний и маленький шут направились к хозяйственному двору, где внизу под террасой уже запекали оленя, убитого Киндиланом, Флави и с Юстином двинулись к дому, чтобы найти незнакомца с копьем. Темная фигура, сидящего перед домом на корчиках человека, выпрямилась и, выступив из тени, шагнул он яркую полосу света, падающего из двери. Свет отливал медью на львиной гриве волос и золотил бледным, жидким золотом венок из белых лебединых перьев на древке копья, на которое он опирался. «И правда, Эвикат!» — воскликнул Флавий, тем самым произнеся вслух имя, то самое, невысказанное, что было у них на устах. «Клянусь всеми богами, это Эвикат!» и, и он ринулся ему навстречу. «Во имя всех чудес на свете, скажи, что привело тебя сюда?» Юстин почему-то не слишком удивился. После истории с Колином ему казалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что люди с самого начала вовлеченные в эти невероятные события, теперь собираются вместе, так как по всему было видно, близится развязка. Олег снял половину гарнизона с вала, и по вереску идут слухи, много слухов», — сказал Викат. «Поэтому я снова оставил собаку-кузнеца Кускрида и отправился с копьем на юг, чтобы принять участие в последней битве. Хочу увидеть, как от Олекта ничего не останется. Тогда он не сможет вместе с пиктами пойти против моего народа». «Ясно». Но как ты узнал, где нас найти и что мы не в Галии? Кто хочет, тот слышит, ответил Викат. Верески все слышно. Отлично. Каким бы способом ты ни отыскал наш след, мы рады тебя видеть, сказал Флавий, положив руку на плечо охотника. Тебя и твое большое копье. Но ты нас дождался после долгой тропы, а между тем запекают оленя. Мы еще успеем обо всем потолковать, а сейчас пойдем поедим. Но прежде чем сесть за ужин со своим отрядом, Флавий принес из сарая новое древка копья из белого ясеня, а после трапезы отыскал старого тюена, кузнеца кующего подкова для сандалий, и велел ему разжечь горн и выковать из железа поперечную планку с пазом, которую можно было бы прибить к древку, и вдобавок еще четыре бронзовых гвоздя. А позднее вечером, когда вся команда улеглась, кто хлеву, кто в амбаре, кто в флигеле, он перенес все, что сделал ему кузнец в Атрий. И здесь, склонившись над низким огнем, они с Юстином насадили колечного орла на древко копья, и, вогнав бронзовые гвозди в дырочки на хищных когтях, прибили их для прочности, а маленький Кулин... Ни за что не согласившись расстаться со своими спасителями, спал, свернувшись по собачьему углу. И серебряная ветка, освобожденная от шерсти, заглушавшая ее звон, поблескивала у него в руке. Юстин с самого начала поверил, что это и есть тот самый орел, тайну которого разгадал Флавий. Но если даже у него и оставались сомнения, то в эту ночь, когда он трудился при гаснущем свете очага, а снаружи гулял легкий вест, они окончательно исчезли. Бронзовый орел у него в руках был исполнен какой-то магической силы. И чего только он не перевидал – Сколько горьких, темных и славных дней выпало на долю этой поколеченной птицы из золоченой бронзы, гордости и чести пропавшего легиона. А теперь, думал он, она не может не чувствовать, что возвращаются былые времена. И снова, пока работал, он ощутил свое родство с тем молодым воином, которому стало домом эта долина среди холмов, и который вернул пропавшего орла домой, вернул его своему народу. Таким образом, орел и ферма оказались связанными, и не было ничего неестественного в том, что именно отсюда это древнее знамя отправится в свой последний бой. Это ощущение родства было настолько сильным, что когда в открытом дверном проеме, после того, как они управились с работой, возник человек, Юстину показалось, что там, спиной к наполненной ветром тьме, стоит Марк. Но это был всего лишь Антоний. Он вошел в комнату, стряхивая дождевые капли из густых темных волос. «Там свет», — сказал он. «Скорее всего, костер на гребне меловой. Пойдем посмотрим». Ночной мрак уже немного рассеялся, и от угла овечьего загона, куда они пришли, красный лепесток костра на юго-востоке был далеко виден. «Не знаю, что это». «Случайный костер или сигнальный огонь», — сказал Флавий. Он ладонью откинул солба лба волосы. «Все равно нам это не выяснить. До костра больше дня пути отсюда». Юстин, который напрягши зрение, не отрываясь, глядел на восток, разглядел еще один огонек, недалеко от первого, совсем крошечный и слабый, но явно огонек. «Это сигнальные огни», — сказал он. «Вот еще один, еще». «Целая цепочка сигналов». В камине остались только красные угольки, и в Атрии было почти совсем темно, когда они вернулись. Но даже тускловатого цвета углей... Оказалось достаточно, чтобы разглядеть орла на древке копья, когда Флавий поднял его и показал Антонию. Антоний молча разглядывал его, после чего спросил. «Это что, знамя на завтра?» Флавий слегка улыбнулся. «Знамя на завтра». Антоний перевел взгляд с Флавия на бронзового орла, а потом снова на Флавия. «Да еще такое, которое пришло из прошлого, далекого прошлого. Нет, не стану я задавать вопросов, да и другим не советую. Хотя, думаю, многие догадаются. Словом, у нас есть знамя, за которым мы можем следовать, и это очень хорошо». Это всегда хорошо. Он повернулся и, выбросив вперед руку, ацфлютовал орлу, как и подобает солдату. Ранним серым утром Юстин проснулся от какого-то грохота, а прислушавшись, понял, что это топот конских копыт. Очевидно, кто-то во весь опор несется к меловой ферме. Он откинул ковер, которым был укрыт, и с трудом поднялся. Флавий уже стоял в дверях. Когда они шагнули в утреннюю морось, остальные тоже были на ногах. Мгновение спустя всадник на взмыленной лошади влетел во двор и так резко натянул поводье, что конь присел на задние ноги а сам он спрыгнул на землю. Лошадка стояла там, где ее принудили прервать бег, голова была опущена, бока тяжело вздымались. А Федор с береники, прежде чем его ноги коснулись земли, громко прокричал «Началось, ребята! Началось, наконец!» Из полумрака со всех сторон стали появляться люди и собираться вокруг Федора. Еще не до конца отдышавшись, он повернулся к Флавию и Юстину. Констанций с легионерами уже здесь, наверное, проскочили мимо флотилии на Векте во время вчерашнего тумана». Я видел, как они вытаскивали ночью на берег транспортные суда у входа в гавань Регна, а галеры их прикрывали. Юстин вспомнил ночные огни. Допустим, это были сигнальные огни. Паруса у Таната, и вот теперь высадка в гавани Регна. Что бы это могло значить? Нападение сразу из двух пунктов? Или, может быть, даже одновременно из многих? Теперь-то они скоро узнают. Наступило короткое молчание. Люди в растерянности смотрели друг на друга. Годы ожидания кончились. И не то, чтобы близились к концу, нет, они просто кончились в сроках истек и в первое мгновение люди даже не могли это полностью осознать. А потом все вдруг точно сошли с ума. Они окружили Федра, окружили Флавия, как стая собак, где каждая подает голос. «Император Констанций пришел! Чего мы ждем? Веди нас к нему, Флавия Аквила!» В сером предрассветном воздухе они потрясали поднятыми щитами, бросали вверх копья. Юстин неожиданно повернулся и стал пробиваться сквозь толпу обратно к дому. Схватив бескрылого орла, стоящего в углу среди ящиков и земледельческих орудий, он, смеясь и почти рыдая от волнения, Выскочил на улицу, держа древко высоко над головой. «Поглядите, дорогие мои, мы скоро отправимся в поход. Вот оно, наше знамя. За ним мы и пойдем». Он стоял над ними на верхней ступени террасы, высоко подняв искалеченного орла, насаженного на древко копья. Он вдруг осознал, что рядом с ним Флавий и Антоний, и что все лица обращены к нему, безбрежное море лиц. Здесь были люди, которые прошли с орлом такой долгий путь, что не могли ни с чем его спутать. Для них орел был связан с утраченной славой и старыми традициями воинской службы. Здесь стояли и те, кто не разбираясь, что это за знамя, готовы были сломя голову с воплями и криками броситься за ним. Бесшабашная толпа оборванцев. Беглые легионеры, работники с фермы, охотники. Все те, кто жаждал установить справедливость. Мелкий воришка, корабельный мастер, гладиатор, императорский шут. Рев голосов накатывал на него волной звуков. Они разбивались вокруг с таким грохотом, что ему казалось, будто они заклестывают его с головой. Флавий, пытавшийся перекричать толпу, выбросил вперед руку. «Тихо, тихо!» «Ожидание окончено Мы идем, чтобы присоединиться к императору Констанцию, но сперва надо подкрепиться. Если вы не хотите, то я хочу есть. Тише, успокойтесь, друзья. Мы выступаем через час. Постепенно возбуждение улеглось, и люди стали расходиться, направляясь к кладовой со съестными припасами. Гладиатор Пандар остановился и сорвал маленькую желтую розу с куста под террасой. Задрав голову, он поглядел на них и сказал. Когда я еще сражался и до того, как получил деревянный меч, мне нравилось выходить на арену с розой. И он двинулся вслед за остальными, на ходу сунув розу, в застежку плаща на плече. Флавий проводил толпу взглядом, в котором был какой-то странный блеск. Боже, что за сброд, пробормотал он. Поистине пропавший легион. Легион пропащих людей. Нам вполне подходит следовать за бескрылым орлом. И он хрипло засмеялся. Скажи, будет у тебя возможность. Променял бы ты их на самую блестящую когорту претарианской гвардии? Очень тихо спросил Антоний. Нет, ответил Флавий. Клянусь богами, нет. Но это все равно не объясняет, почему мне хочется разреветься, как девчонки. Он положил тяжелую руку на плечо Юстина. Ты превосходно поступил, дружище. Ты вынес знамя в самый нужный момент, и теперь они пойдут за ним, даже через костры Тафета. А сейчас давай хоть что-нибудь съедим. Глава 15. Снова легионы. Моросящий дождь наконец перестал, ветер стих, и небо очистилось к тому времени, когда боевой отряд немыслимых оборванцев пересек дорогу, ведущую к побережью, и теперь от моря его отделяла только низкая гряда гор. На гребне искореженные ветром дубы и боярышник внезапно кончились. Впереди твердая земля постепенно уступила место прибрежным болотам, а еще западнее, там где слегка поднималась голая суша, свободная от солнечков, четкий квадрат размытых и смазанных линий болот, виднели чертание римского лагеря. А дальше вдоль прибойной полосы, как стая выброшенных на берег морских животных, силуэты грузовых судов, и за ними сторожевые галеры. Юстин, всматриваясь в маслянистое море, беспокойно вздымающееся у берега, ясно различил два темных пятна, патрульные галеры, несущие караульную службу на случай, если появится флотилия Олекта. «Они там, вон они», — сказал Флавий, и толпа голодранцев загудела за его спиной. Примерно в ста шагах от правых ворот лагеря их остановил пикет, солдаты с копьями перевес. «Кто идет?» «Друзья, именем императора!» — прокричал отец Флавий. «Двое из вас пусть подойдут. Ждите здесь», — приказал Флавий отряду, а сам с Юстином прошел вперед. Под образного земляного вала, внутри которого расположился пост пикета, их встретил Опцион и потребовал, чтобы они сказали, по какому делу явились. «Мы привели подкрепление», — уверенно объявил Флавий, «и должны поговорить с императором Констанцием». Взгляд Опциона скользнул мимо Флавия, и вдруг глаза его широко раскрылись от удивления. «Подкрепление, говоришь? Теперь победа уж точно будет за нами». Он снова перевел взгляд на Флавия. «А что касается императора, то вы попали не в ту армию. Мы западные войска». М «Да, а кто здесь командует?» Скелепиадот, префект императорского притория. Тогда мы должны переговориться скелепиадотом. Должны? Приспросил опцион. Насчет этого ничего не знаю. Он долго изучал их лица, после чего вновь поглядел настоящую за ними толпу. Ну хорошо. Можете отвезти свою банду разбойников к воротам. Я пошлю с вами одного из моих людей. На встрече им вышел опцион воротной охраны, у которого при виде странного отряда глаза полезли на лоб. И он в свою очередь тут же вызвал Центуриона а тот – одного из трибунов, но в конце концов их пропустили в лагерь, и они прошли под прикрывающими вход катапультами, задорными кверху ложками, похожими на головки саранчи. Внутри берегового укрепления, где сосредоточилось множество людской силы, видно было, что атаки ждали в любой момент и готовились ее отразить. Вокруг кипела налаженная работа. Отряды под наблюдением опционов укладывали провианты-снаряды. Работали оружейники. Лошадей, все еще не твердо ступающих после путешествия, сводили с выволоченных на сушу галер и привязывали около морских ворот. Дым от костров, на которых жарили пищу, поднимался в утреннем воздухе, и повсюду мелькали малиновые гребни, надзирающих за всем центурионов. Но, несмотря на все это многолюдие, Вия принципе главная улица, когда они шли по ней, была почти пустынной. Широкая, протоптанная прямая улица, вдоль которой выстроились знамена когорта центурий, голубые и фиолетовые, зеленые и малиновые, они слегка колыхались от легкого ветра, все еще шелестящего в болотах, а перед палаткой главнокомандующего, возле которой они остановились, красовался, раскинув во всю ширь серебряные крылья, орел легиона. Трибун что-то сказал уставившемуся на них человеку и прошел внутрь, оставив их ждать у входа. Юстин, задрав голову, прочитал номер и название легиона. 13-й победоносный. Нижнерейнский легион. Он в свое время встал на сторону Караузия и почти вплотную к Орлу стояло знамя Гальского легиона с изображением Кентавра. Легион, этот, видимо, собранный понемногу отовсюду, когда-то тоже поддерживал маленького императора. Все как будто сходилось. Вернулся трибун. Два командира могут войти, объявил он. Взглянув на Антония, Флавий усмехнулся, хотя голос был озабоченный и тревожный. «Всех богов ради, держи их в узде», — сказал он, затем повернулся к Юстину, — «а теперь вперед». Они вместе шагнули мимо часового, наполненную бурыми тенями глубину палатки, и остановились в дверном проеме, как и подобает вымуштрованным солдатам, подбородок вверху, пятки вместе. Крупный, разовокожий человек, за походным столом, со свитком папируса в одной руке и недоеденной редиской в другой, поднял голову и спросил их, своей мягкой манерой напомнив Паулина, «Вы хотели поговорить со мной?» Молодые люди вытянулись по стойке смирно и отсолютовали. Затем Флавий, неизменный оратор, проговорил. «Командир, мы принесли весть, не знаю, слышал ли ты ее. Суда императора Констанция видели неподалеку от Таната. И еще. Вчера ночью вдоль меловой жгли сигнальные костры. Извещающие о нашей высадке, ты это имеешь в виду?» В голосе командующего был явный интерес, и звучал он по-прежнему мягко. «Думаю, да». Развалиться великан кивнул, низко опуская голову. «А первый из мы слышали, а второй нет. Что еще вы хотите мне сказать?» «Мы привели с собой отряд». Тут Флавий заколебался, подыскивая подходящее слово. «Отряд из преданных союзников с тем, чтобы служить тебе в этой компании». «Да неужели?» Асклепиадот молча рассматривал их. Он был огромного роста, даже слегка сутулился и уже начинал полнеть. Во всей его фигуре и в движениях была какая-то мягкая, ленивая медлительность, весьма обманчивая, как они убедились впоследствии. «Для начала хотя бы скажите во имя Тифона, кто вы такие и как вас зовут?» «Давай ты первый», — указал он на Флавия. Марцел Флавий Аквела. Полтора года назад я был центурионом восьмой когорты, расквартированный в Магнисе на валу. Командующий хмыкнул, и его глаза с тяжелыми веками обратились к Юстину. Теперь я Юстиниан. Служил лекарем в той же Когорте в то же самое время. Асклепиадот поднял брови. Ясно. Все это весьма любопытно. Но ну, что вы делали последние полтора года? Без запинки и чекания слова, будто он официально рапортует начальству. Флавий отчитывался за прошедшие полтора года, а префект Притория, все еще с недоеденной редиской в руке, глядел на него с видом человека, погруженного в какие-то приятные грезы. Так значит, донесение разведки от случая к случаю и подкрепление, что шли из этой провинции, дело ваших рук? Частично, во всяком случае. Очень любопытно. А этот ваш отряд? Сколько в нем человек? И из кого он состоит? Немногим более 60, в основном из местных жителей, и в придачу к ним беглые легионеры. Кроме того, имеется еще один центурион Когорты, отставной гладиатор и, для полноты картины, личный шут Караузия. Потрясающий легион, что и говорить. Но мы умеем сражаться, и у многих из нас есть за что сражаться. Так-так. Покажи их мне. Если ты подойдешь к выходу из палатки, то увидишь их во всем блеске. Асклепиадот опустил редиску на блюдо с хлебцами и сыром, недоеденным завтраком, который они прервали. Потом положил листок папируса сверху на другой, педантично проверив, точно ли совпадают листы, и только тогда поднялся. Он заполнил собой весь проход, но истину все же удалось из-за его спины разглядеть в узком просвете их отряд. Антоний стоял на вытяжку, как и подобает центуриону римской когорты на параде. Рядом с ним стоял пандар с желтой розой и отчаянной смелостью во всем облике, не оставляющей сомнений в его истинном призвании. Чуть дальше маленький кулин с серебряной веткой за поясом в шутовских лохмотьях, гордо держащий бескрылого орла. Правда, сам он при этом, как цапля, стоял на одной ноге, что несколько снижало эффект. И тут же Викат опирающийся на огромное боевое копье с венчиком из белых лебединых перьев, который рошал легкий ветерок. И за ним все остальные, вся их оборванная, бесшабашная, немыслимая братья. Асклепиадот посмотрел на них, на миг остановил взгляд на орле, так во всяком случае им показалось. Затем вернулся к столу и сел на тюк, служивший ему сиденьем. Теперь я понял, о чем ты говоришь, сказал он Флавию. Он снова взял с блюда редиску, посмотрел на нее, как бы собираясь продолжить завтрак. Потом внезапно передумал. Широко раскрытыми глазами он поглядел настоящих перед ним юношей. И вдруг, на мгновение, из-под густых ресниц, как из ножен, словно сверкнул обнаженный клинок. «Ну хорошо. А теперь докажите мне, что вы именно те люди, за которых себя выдаёте. Докажите, что в истории, которые вы мне тут рассказали, есть хотя бы крупица правды». Флавия опешил. «О каких доказательствах ты говоришь? Кем еще мы можем быть?» «Кем угодно. Бандой разбойников или изменников, ищущих легкой добычи. Или даже троянским конем. Я ведь ничего о вас не знаю». Глубокое молчание воцарилось в сумраке палатки. Молчал и лагерь вокруг. Наступило то странное затишье, непонятно почему, иногда охватывающее самые многолюдные места, и пересмешливый звон колокольчиков за парусиновой дверцей палатки, когда Колин переменил затекшую ногу. «Что-нибудь сказать или хоть что-нибудь сделать?» – мучительно думал Юстин. «Должен же быть какой-то выход. Впрочем, если Флавия ничего не может придумать, куда уж мне?» Снаружи послышали шаги, и кто-то вошел в палатку. Худой загорелый человек в форме старшего центуриона Когорты отдал честь и положил на стол перед командующим несколько табличек. «Это полный список», – сказал он. «Ты, очевидно, уже знаешь, что на форме торчит боевой отряд весьма комического вида, с каким-то странным знаменем, похожим на римского орла, насаженного на древко копья». Он окинул быстрым взглядом молодых людей, скрытых полумраком, и вдруг издал изумленное восклицание. «Клянусь солнечным светом, это же Юстин!» Глаза Юстина были прикованы к незнакомцу с момента его появления. «Уже трое», — думал он. «Кулин и Викат, и вот теперь...» «Неизменная цифра три. Если вещи, то три. Если люди, то по трое. Это поразительно. Просто поразительно». «Так точно», — ответил он на восклицание Центуриона. «Центурион Лициний, тебе известно, кто эти двое?» — вмешался командующий. Лициний уже держал Юстина за руку. «Это вот я во всяком случае знаю, хотя он и успел превратиться в лохматого варвара. Он был учеником лекаря в моей когорте в Версавии. Богиня Рома, ты, может быть, тоже из той банды головорезов, что топчутся там снаружи?» Большой рот Юстина растянулся в улыбке, а невозможные уши поразовели от удовольствия. «Ну, конечно, и вот мой родственник тоже». «Так-так». Лицы не глядел Флавия с головы до ног и кивнул, когда тот отсультовал ему. «Когда выясните отношения, ты мне скажешь, первый Центурион, поручился бы ты за эту парочку?» вставил Склипиадот. Худой загорелый Центурион поглядел на своего командира, в глазах его микнула насмешливая искорка. «За этого, которого я знаю, полностью ручаюсь. Он не подведет ни при каких обстоятельствах. Если он доверяет своему товарищу, а это очевидно так и есть, я поручусь за него». «Раз так, быть посему», — решил Асклепиадот. Нам нужны разведчики, знающие местность, и лишние всадники тоже не помешают. Вспомни, случалось хоть раз, чтобы армия не нашла применения лишней конницы». Он пододвинул к себе таблички, и стиль процарапал несколько слов в мягком воске. «Отмаршируйте своих головорезов на линию кавалерии и примите под начало лошадей и оснащение двух эскадронов дагской конницы. Они прибыли вчера вечером из Адурнов. Вот разрешение. Ждите дальнейших распоряжений». Флавий взял таблички, но продолжал стоять. «Еще что-нибудь?» «Вели поместить нашего орла на главную улицу вместе с остальными знаменами». Ах, да, этот орел. Асклепиадот задумался. Как он у вас оказался? Его нашли в тайнике под алтарем моего фамильного дома в Калеве. Любопытно. И вы, конечно, знаете, что это такое. То, что осталось от орла легиона. Асклепиадот взял список, который положил ему на стол первый Центурион. Только один такой орел исчез бесследно в Британии. Это тоже мне известно. Вместе с ним исчез и один из моих кровных родичей. Но мне, мне кажется, Сенат знал о том, что орла нашли. Они пристально поглядели друг на друга, затем Асклепиадот кивнул. «Неожиданное появление потрёпанного орла – дело непростое. Настолько непростое, что я предпочту ничего об этом не знать. Разрешение я вам дам, но при условии, что он снова будет числиться предавшим, как только все закончится». «Договорились. Благодарю тебя», – сказал Флавий и отсолютовал. Они направились к выходу, но командующий остановил их. «Погодите. Цитурен Аквила, я созываю совет здесь в полдень, и надеюсь, вы оба примете в нем участие, как люди, знающие здешние места и как вожди союзного войска». «Есть явиться в полдень», – ответил Флавий. На линии, где стояла кавалерия, они отыскали Декуриона, ведающего лошадьми, показали разрешение и приняли от него прекрасных небольших лошадок арабских кровей, принадлежащих дагской коннице. Кривоногий солдат вспомогательного легиона, которому было велено показать им склады со сброей и запасами фуража, оказался парнем благожелательным, и, к счастью, больше склонен был говорить сам, нежели задавать вопросы. Он, как и добрая половина людей в этом походном лагере, еще не совсем пришел в себя после бурного морского перехода. «Голова чугунная!» – жаловался он. Будто внутри оружейная мастерская. Все время бам-бам, земля качается, как палуба на том проклятом транспортом судне. Надо же угораздило попасть в западную армию. Столько плыть от самой секваны. А из меня какой моряк? Хуже во всей империи не сыщешь». Но Флавия гораздо больше занимала передвижение войск, чем страдания кривоногого солдатика из вспомогательного легиона. Поэтому он спросил. «Император Констанций из восточной армии, видно, отправился прямо из Гизариака?» «Да, Констанций, говорят, отплыл еще перед нами». А с ним галеры для разведки и охраны транспортных судов, которые отправились следом. Я думаю, он не меньше нашего покачается на море, а вот его транспорты – всего ничего. Меня-то интересуют транспорты. Как бы то ни было, Ноюстин и Флавий уже совсем неплохо владели общей ситуацией, когда в полдень они оказались в высоком обществе полдюжины штабных трибунов, нескольких старших центурионов и легата победоносного легиона, собравшихся вокруг наспех сооруженного стола перед палаткой командующего. Асклепиадот открыл заседание, сидя в спокойной позе, сложив руки на животе. Я полагаю, всем вам известно, что паруса Констанция видели возле Тоната несколько дней назад. Но вам, скорее всего, неизвестно, что Олег был предупрежден о нашей высадке цепочкой сигнальных костров. Думаю, вы согласитесь со мной. Все это заставляет нас без промедления двинуться к Ландинию». Он повернулся к старшему Центуриону. «Сколько потребуется времени, чтобы привести войска в походное состояние?» «Не менее двух дней», — ответил Лиценей. «Переезд был очень тяжелый, и люди, и лошади в плохом виде». «Я так и чувствовал, что ты это скажешь», — проговорил Склепиадот грустным голосом. Мне трудно понять, почему люди страдают от морской болезни. Все заметили, как вздрогнул при этих словах легат победоносного легиона. Он все еще был зеленого цвета после качки. Меня вот никогда не укачивает. У нас ни у кого нет твоей силы духа, — возразил лицений. И в его суровом взгляде на миг зажегся смешливый огонек. Нам необходимо иметь два дня. Каждый час промедления увеличивает, помимо всего прочего, опасность подвергнуться атаке прямо здесь, в лагере. Даю вам один день. Наступило молчание. Слушаюсь, — сказал лицений. Совет шел так, как обычно проходят подобные советы. А за это время короткая тень от орла победоносного легиона незаметно легла на группу людей, собравшихся перед палаткой. Юстин и Флави не участвовали в обсуждении до тех пор, пока речь не зашла о маршруте похода. «Есть две дороги», — сказал Аскопиадот, «и выборы их мы отложили на сегодня, поскольку все зависит от конкретных обстоятельств. И вот настало время принять решение. Но прежде чем мы выберем путь, нам следует прислушаться к мнению того, кто хорошо знает страну». И он указал пухлым пальцем на Флавия, стоящего вместе с Юстином позади всех. Флавий резко вскинул голову. «К моему?» «К твоему. Выйди сюда и дай нам совет». Флавий прошел вперед и стал в круг возле самодельного стола, на глазах превратившись из заросшего варвара в центуриона когорты. Побледнев, он обвел спокойным взглядом сосредоточенные лица высших командиров. Одно дело возглавить полузаконный отряд, который он привел служить Риму, и совсем другое – неожиданно быть призванным дать совет, который в случае, если ему последует, и он окажется неверным, приведет армию к гибели. «Как сказал префект, есть две дороги на Лондиний», – начал после короткой паузы Флавий. «Одна из Регна, примерно в двух милях на восток отсюда. Другая – через Венту и Калеву. Я бы выбрал ту, что через Венту, хотя она и длиннее на несколько миль». Лицы не кивнул. «Почему?» «Вот по какой причине. Дорога из Регна после дня пути через Меловую уходит в Андрицкий лес. Густая чищева – идеальные условия для засады, особенно для наемников, таких как у Олекто, привыкших у себя на родине к войне в лесах». Леса тянутся вплоть до северного мела, где поднимается, как бастион, неприступный крутой склон. Это всего уже в дне пути от Лондиния. Дорога же на Венту, в отличие от этой, почти сразу выходит на холмистые пастбище, и опасность засады только первые 40 миль. Эта часть дороги больше всего удалена от главных сил Алекта, и поэтому вероятность нападения наименьшая. «А что после этих 40 миль?» – спросил Склипиадот. колева еще день пути, и попадешь в долину Тамезы. Там местами тоже лес, но светлый, открытый. Деревья высокие, нет сырого дубового подлеска, а вокруг хлебные поля. Вы оказываетесь в самом центре этой провинции, и там уж никакая оборона не сможет противостоять вам. У тебя зоркий глаз, — сказал Склипиадот, и все замолчали. Один или двое стоявших у стола кивнули, как бы в знак согласия. Благодарю тебя, Центурион, — продолжал Склепиадот. Пока все. Если ты нам понадобишься, я пошлю за тобой. На этом все кончилось. Но когда на следующее утро западная армия выступила в поход на Лондиний, она отправилась по дороге через Венту и Калеву. Флавию, как знатоку местности, было велено ехать с командующим, и он поручил Юстину с Антонием командовать двумя конными эскадронами, куда вошел и их отряд оборванцев. Поглядев на них, Юстин подумал, что даже обросшие и в лохмотьях, они сейчас являют собой отрадное зрелище. Все верхом на отличных лошадях, вооруженные длинными кавалерийскими мечами. Все, кроме Виката, который отказался сменить свое любимое копье на какое-либо другое оружие. И Кулина, и ролоносца. Взгляд Юстина на мгновение задержался на нем. Маленький шут ехал впереди всей братьей, с поразительной ловкостью управляясь одной рукой с лошадью. В другой же он держал, высоко подняв бескрылого орла. Древка была украшена венком из желтого дрока, который Пандар, когда на него нашло веселое и бесшабашное настроение, надел в насмешку над золотыми венками и медальонами 30-го поведоносного. Начался медленный подъем. И когда они уже выбрались из топи, громкое расклицание Антония, ехавшего бок о бок с Юстином, заставило того бросить взгляд через плечо на покинутый лагерь. Первое, что он увидел, был огонь. Красный прожорливый огонь, языками рвущийся в небо от горящих на берегу транспортных судов. И еще черный дым, отгоняемый морским ветром. Ему невольно пришли на память слова, сказанные склепиодотом перед легионами. А теперь вперед к победе. Мы должны добиться победы, ибо на сей раз отступать нам некуда. Глава 17. Караузий, Караузий. Вести настигли их прямо в пути. Вести, которые приносили разведчики, местные охотники, дезертиры из армии узурпатора. И не всегда они были добрыми. Грузовым судам восточных сил так не удалось соединиться с Констанцием из-за ненастной погоды, и Олег, понимая, что молодой император не будет форсировать высадку, пока нет войск, решил сделать все, чтобы покончить со Склепиадотом. Покончить прежде, чем придется выдерживать натиск наседающего противника. Он спешил на запад, по древней тропе из Дуроверна, идущей под крутым склоном Северного Мела, стремясь поскорее добраться до ущелья в холмах, и тем самым опередить карающие войска римлян. С ним шли его солдаты, все, кого он мог заполучить, 12 тысяч человек или даже больше, если верить донесениям. Шесть или семь когорт регулярной армии, в основном наемники и моряки. А когорты свала так и не появились, но если бы они и подоспели вовремя, распри между легионами были так велики, что Олект вряд ли решился бы использовать эти когорты. И все же, возможно, это к лучшему, думал Юстин, мучительно перебирая доводы за и против, когда он двумя днями позже глядел на ночные лагерные костры, разложенные в неглубоком ущелье среди холмов, где остановилась армия, и где сходились древняя тропа и дорога на Коллеву. И не то чтобы он сомневался в исходе завтрашней битвы. Он верил в Склепиодота и в боевую силу легионов. Но факт оставался фактом. Констанцию так и не удалось высадиться на берег. И поэтому завтра у них будет только половина всей их армии против войск, которые приведет с собой Олег. И уж во всяком случае, легкой победы ждать не приходится. Армия шла с огромной скоростью и преодолела расстояние в 15 миль из Венты за 3 часа. Жестокое испытание в июне месяца для людей, подчиненных строгому походному режиму. Но все уже было позади. И теперь наступило ожидание, долгое томительное ожидание вокруг бивачных костров, бок о бок с противником. Ибо Олег, проигравший это от отчаянное состязание за стратегически важные ущелья, тоже разбил лагерь, примерно в двух милях от них, дабы дать немного передохнуть своей измученной рате. А также, быть может, с тайной надеждой выманить римлян с их выгодных позиций. Асклепиадот, который не дал себя выманить, решил использовать передышку, чтобы соорудить крепкие защитные заграждения из повальных стволов боярышника у входа в ущелье, где и сосредоточить завтра основные силы. Наконец, все приготовления были окончены. Костры на биваках рдели в размытой лунным светом тьме, а вокруг них воины, ожидая завтрашнего дня, наслаждались отдыхом, так и не отстегнув мечей, со щитами и копьями в руках. С того места, где Юстин сидел вместе со своим потерянным легионом, вокруг их собственного костра, чуть повыше основного лагеря, он разглядел серебристую спираль, лунный свет на мощенной дороге на Колеву в шести милях от них. Но другой, более древний путь из низины был скрыт поднимающимся туманом, который, вероятно, уже спустился, как призрак какого-то забытого моря на долину Тамезы и огромный лагерь, где стоял олег со своим войском. Темные фигуры в пространстве между ними и кострами приходили и уходили, едва слышно обмениваясь паролем. Лошади время от времени начинали бить копытами и переминаться с ноги на ногу. Один раз громко взвизгнул рассерженный мул, но сама ночь за пределами этих звуков была очень тихая. Удивительная ночь здесь, наверху, над туманом. Папоротник на склоне холма застыл в серебряной неподвижности, ниже темного руна, кустов боярышника, густо разросшегося в ущелье. Луна все еще стояла низко в мерцающем небе, будто обсыпанном золотой пыльцой. Где-то далеко внизу, в расширяющейся долине, лисица звала своего самца, но ее голос не находил отклика в тишине. Юстин подумал, если нас завтра убьют, лисица все равно будет звать своего самца. А может быть у нее тут в лесу, где-нибудь в корневищах, лисята. Жизнь продолжается. И мысль это успокоила его. Флавис спустился вниз на площадку, где стояла палатка главнокомандующего, чтобы узнать пароль и боевой клич на завтра, а остальные в ожидании его растянулись на земле у костра. Кулин сидел под своим покалеченным орлом, которого он воткнул прямо в землю, и играл. Лицо его становилось радостно отрешенным, как только пальцы касались, почти беззвучно, яблок любимой серебряной ветки. Возле него сидел и викат, обняв колени и обратив лицо на север или на северо-запад, будто глядел на давно утраченные родные холмы. Почти невероятная по нисхожести пара, соединенная, однако, текущей в ее жилах гибернийской кровью. Два соплеменника в чужом краю. Киндилан и один из легионеров играли в бабки. Пандар, у которого торчала застежки плаща вчерашняя, уже высохшая желтая роза, отыскал подходящий камень и точил кинжал, мочновато улыбаясь про себя. И хлеб с луком, что ты ел утром, покажется тебе в сто раз слаще всех пиршественных блюд, чем тому, кто знает, что его ждет следующая трапеза. И солнце, пробивающееся сквозь решетку наверху, светит для тебя ярче, чем для того, кто завтра увидит восход», — сказал когда-то Пандар. Сам же Юстин понял, знание того, что завтра он может умереть, слишком дорогая расплата за неожиданно пришедшее пронзительное ощущение залитого луной мира, запаха жимолости в ночном воздухе, лисицы, зовущей самца. Но тогда, выходит, я всегда был трусом, и не потому ли я никогда не хотел стать солдатом. Неудивительно, что отец разочаровался во мне, — корил себя в конец несчастный Юстин. Кто-то, тихонько насвистывая, возвращался после обхода постов и остановился возле них. Юстин поднял голову и, увидев на фоне луны четкий силуэт шлема с гребнем, тут же вскочил. — Как хорошо здесь, над лагерем, — произнес голос Лициния. Можно мне немного посидеть с вами? — Конечно, конечно, садись сюда. Юстин пододвинулся на вечершкуре, шкуре, служившей попоной, и, поблагодарив его, старший центурион опустился на нее. «Нет, — Нет-нет, сидите, как сидели, — сказал он, когда несколько человек, повинуясь привычной дисциплине, порывались встать. — Я сам напросился в гости, я тут не по службе. Помолчав, Юстин сказал... Все кажется таким спокойным, и завтра в это время все будет так же спокойно. Да, а в промежутке, по всей вероятности, решится судьба этой римской провинции». Юстин кивнул. «Я рад, что здесь парфянские победоносные легионы», — сказал он. «Почему?» «Потому что они когда-то служили Караузию. И это, наверное, справедливо, что за него мстят его собственные легионы». Лициний поглядел на него из-под низко надвинутого шлема. «Завтра, когда пойдешь в бой, ты будешь сражаться за Рим или за Караузия?» «Не знаю» с трудом проговорил Юстин. Скорее всего, за провинцию Британию.